Глава 12. Побоище. Фейтон. Как только камера выключилась, Фейтон поспешил подключиться к следующему аоду, тому, что ещё оставался в строю. К его огромному удивлению, от нескольких десятков дроидов, сопровождавших конвой, осталось чуть больше дюжины. Большую часть уже успели выбить, и это при условии, что бой начался всего несколько минут назад. А от ТА шесть четыре подключение выполнено. О, старый знакомец, тот самый, с помощью которого Фейтон раскидал свою программу абсолютно на всех дроидов, ждущих своего часа на складе. Причем даже на тех из них, которых ремонтировали другие работники. Шестьдесят четвертый как раз расправился с очередным противником. Еще двое лежали метрах в пяти от него. Ничего так. Похоже, этот шестьдесят четвёртый имел боевой опыт, да ещё и не маленький. Да, как и люди, дроиды обучались. Ведь одно дело использовать уже готовые шаблоны, или пытаться использовать тактику, которая позволила победить в другом сражении. Вот только всё это опыт заимствованный, не приобретённый, а загруженный. А вот опыт и эффективные действия, которые провёл сам Дроид, уже оцениваются несколько иначе. Кто-нибудь наверняка бы поспорил, мол, какая разница? Опыт он и есть опыт, и неважно, как был получен. Но всё же отличия были. В случае, если Дроид использовал не шаблоны, а собственные наработки, до которых дошёл и применял ранее сам, эффективность его существенно возрастала. Планируя свои действия, он учитывал особенности собственных механизмов, собственные возможности, в отличие от шаблонов, где подобного не имелось, да и вообще. Вполне возможно, что шаблоны загружались с дроида другого типа и другой модели. К примеру, могли быть быстрее или лучше бронированные. Так шаблон мог быть создан благодаря действиям дроида, который имел лучшую броню. Все его действия базировались на том, что он легко может выдержать, скажем, десяток выстрелов. Соответственно, за это время он мог успеть вывести противника из строя. А вот от от, которому этот опыт загрузили, подобные просчёты мог не выполнить или выполнить неправильно. Он мог попытаться действовать так же, как Донна Ропэта. Да вот только у Аода ничего бы не получилось, так как запас прочности у него намного меньше, и как следствие, Аод был бы уничтожен задолго до того, как смог бы выполнить запланированные действия. Именно по этой причине ВКС предпочитали дроидов восстанавливать, а не разбирать или заказывать и штамповать новых. Ветеран, если он, конечно, был качественно отремонтирован, восстановлен, с лёгкостью положит дроида-новичка, даже более новых моделей, даже лучше бронированных и вооружённых. Конечно, не всегда, но всё же статистика была на стороне ветеранов. Вот и 64-й лишний раз подтвердил эту самую статистику. По врагу он бил прицельно и экономия патроны. Метил в слабые места, постоянно маневрировал и прятался за укрытиями. Часто менял направление атаки, сбивая противника с толку. И ему это удавалось. Его тактика приносила плоды. Очередной меткий выстрел, и ещё один противник рухнул в снег. 64 не стал проверять, что с ним случилось. Он выждал пару секунд и, убедившись, что противник больше не двигается, тот же переключился на поиск новой цели. Фейтон решил ему помочь и подсветил того самого противника, который несколькими секундами ранее покончил с союзным 64-ке дроидом. Тот, к слову, времени не терял. После того, как попросту разорвал Аода, двинулся на прячущихся людей. Прежде чем шестьдесят четверка подоспел к ним на помощь, крабоподобный успел сделать свою черное дело. Возле помятого проходца лежали два бездыханных тела. Одно из них даже телом было сложно назвать – весь переломанный, как казалось, без единой целой кости и со свернутой шеей. Похоже, дроид ему даже позвоночник сломал, так как тело было в настолько неестественной позе, что... Со вторым он разобрался намного проще, расстреляв в упор. Мёртвый охранник лежал на спине, глядя в чёрное небо пустыми глазами. Его руку отрезала пулемётная очередь. Грудь выглядела так, будто взорвалась изнутри. Вокруг трупа было полно пятен крови и даже кусков мяса. Похожие крабоподобные только-только закончил с людьми, так как все еще был тут и сразу же повернулся, едва услышав приближающуюся шестьдесят четверку. Он выставил впереди себя одну из клешней, на которой был закреплен шестиствольный пулемет. Не хрен а себе орудие! Только и успел подумать Фейтон, как стволы закрутились и в следующее мгновение в шестьдесят четверку полетело целое туче пуль. Однако дроит, в мгновение ока ушёл с линии огня и укрылся за ближайшим перевёрнутым проходцем. Вопреки ожиданиям Фейтона, Аут не стал прятаться, останавливаться, а начал обходить машину. Он сделал круг и вышел как раз вовремя. Крабоподобный, продолжая обстреливать проходца, за которым, как он явно считал, засела от Двинулся вперед, стремясь сократить дистанцию, и если не уничтожить своим страшного вида пулеметом, то раздавить клешнями. Да вот только АОДА за проходцем не оказалось, и пока крабоподобный размышлял, что делать дальше, по нему ударил шестьдесят четвертый. Похоже, АОД уже точно знал, где слабые места у противника, что наводило на мысли о том, что шестьдесят четвертый уже успел столкнуться с чем-то подобным. быть может этих самых крабов было здесь несколько, и явно смог того победить. Сейчас Аот, поливая противника огнём, причём целясь в нижние конечности, пытался как можно быстрее подобраться к нему вплотную. Краб же, наконец поняв, откуда по нему стреляют, попытался развернуться, однако оказался слишком медленным и неуклюжим. На своих поврежденных, покореженных шестьдесят четвертых лапах он разворачивался крайне медленно, а допустимый градус поворота корпуса был явно недостаточен для того, чтобы встретить Ауда из пулемета. Тем временем шестьдесят четвертый и подобрался довольно таки близко к противнику. Он вдруг бросил свое оружие и совершив поистине гигантский прыжок. Заскочил на краба, вцепился тому в голову и шею мертвой хваткой, моментально переместился ему за спину, от чего краб лишь махал своими клешнями, однако достать врага так и не смог. После этого Аод попросту оторвал голову крабу, а затем запустил руку в разруб шеи и вырвал оттуда клок проводов. Краб сразу же просел, его лапы расползлись в разные стороны, корпус завалился на бок. Шестьдесят четверка же оказался на ногах, подхватил свое оружие и бросился дальше, туда, где еще вспыхивали выстрелы. Судя по всему, Иваныч, а Фейтон подозревал, что конвой атаковал именно он, совершенно не рассчитал своей силы. Если поначалу атакующие смогли нанести серьезный урон охране конвоя, то теперь ситуация кардинально отличалась. Атакующие уже сами были вынуждены скрываться за повреждённой машиной, вести огонь аккуратно, расчётливо, не подставляясь. Более кавалерийских наскоков не было и не планировалось. Впрочем, здесь была больше заслуга именно аодов, точнее их количество, которые сопровождали конвои. Так как люди-охранники были выбиты под частую, Сейчас на ногах оставалось всего около восьми аодов, одним из которых был шестьдесят четвёртый. Все они собирались вместе возле проходца, в котором, насколько помнил Фейтон, должен был находиться мерзкий. Противников же Фейтон насчитал от силы десять. Среди них, правда, как минимум трое крабов, остальные обычные, если можно было так сказать, учитывая усиленное обронирование дроиды. Фейтон расширил тактические экраны, рассмотрел серийные номера оставшихся в строю машин. Ну да, как он и думал, выжили те дроиды, которым не загружали гардановские шаблоны ведения боя. А вот как раз те аоды, которые эти самые шаблоны получили, уже были разобраны атакующими. Выходит, арматеховские базы как минимум на порядок лучше гардановских. Яркая зелёная точка в углу тактического экрана вспыхнула и тут же погасла. Ну вот, теперь дроидов осталось всего 7, а противников всё ещё 10. Однако в этот момент что-то произошло. Фейтон не понял, что именно, но вражеские машины вдруг прекратили огонь, точнее, существенно его снизили. Начав переключать режимы, Фейтон наконец смог разглядеть противника и то, что он делал. Судя по всему, атаковавшие конвой дроиды отступали. Во всяком случае, три из них, два Аода и один Краб, со всех ног неслись куда-то в даль в снега. Однако далеко они уйти не смогли. Фейтон не понял, что произошло. Однако один из дроидов, Краб, вдруг дернулся, словно бы его чем-то ударили сбоку, а затем дернув лапами, завалился в снег. Бегущие следом за ним вражеские аоды прожили немногим дольше. У одного вдруг взорвалась голова, и он, пробежав несколько метров, запутался в ногах и упал. Последние отступающие, а от врага остановился, открыл огонь куда-то в сторону, явно не по конвою и его защитникам, но долго пострелять ему не позволили. Снова было такое впечатление, будто дроида ударили, или, правильнее, будто ему попали из чего-то мощного прямо в грудь. Снаряд явно был не маленький и довольно-таки сильный. Так как Фейтон видел, как в корпусе вдруг появилась огромная дыра, где всё искрилось и дымилось, Дроид Замер начал медленно наклоняться вперёд, пока окончательно не потерял равновесие и не рухнул. Причём сделал он это так, будто был статуей и не мог двигаться. Вполне возможно, что из-за серьёзного повреждения он отключился задолго до падения. Так что же это? Кто стрелял по этой троице? А главное, из чего? Звуков выстрелов Фейтон совершенно не слышал. Нет, можно, конечно, было все свалить на дистанцию, сильные ветры и прочее, но ведь и другие выстрелы, даже отдаленные, он слышал. Словно по команде, а скорее всего так и было, все дроиды неприятеля начали отступать. Они больше не обстреливали конвои, не пытались пробиться к проходцу, где находился Мерский. Они попросту уходили назад, в снежную пустошь. Интересно, что заставило Иваныча, при условии, что управлял дроид Дамион, прекратить атаку? Почему они не закончили дело? Нет, понятное дело, что у них в тылу явно был противник, но они ведь не на него набросились, они просто бегут Фейтон отлично видел парочку крабов, несколько вражеских аодов. Все дроиды как один перешли в походное положение, подготовились для того, чтобы и передвигаться они могли как можно быстрее. Так куда же они спешат? Пока Фейтон размышлял, пытался понять, что случилось, ещё один вражеский аод был уничтожен, и не силы медроидов конвоя. За ним в снег повалился ещё один, а затем и ещё. Вдруг все дроиды конвоя, включая 64-го, замерли на мгновение, а затем вышли из-за своих укрытий, открыли огонь по отступающему противнику. Если Фейтон не ошибся, они успели уничтожить ещё одного. А затем вражеские машины попросту скрылись в снежной пелене. Дроиды конвоя заняли круговую оборону вокруг повреждённого проходца, в котором находился Мерский. Шестьдесят четвертый нырнул внутрь салона. До Фейтона же дошло, что только что управление дроидами конвоя было перехвачено. Его программа сработала как положено. Теперь все оставшиеся аоды подчинялись ренегатам. А где же, кстати, они? Теперь уже Фейтон не сомневался, что ту троицу положили именно ренегаты. Вопрос только из чего. Вскоре он получил ответ, или, скорее, увидел. К уничтоженному конвою приближались двое. Одного он тотчас узнал Диса. Второй же, а, да это же Кузьма. Фейтон продолжал наблюдать, даже не пытаясь подать знак или хоть как-то дать понять ренегатам, что он наблюдает за ходом сражения. В конце концов этот свой маленький секрет он не собирался открывать. Пусть о нём не знают ни Гарден, ни ренегаты. В конце концов, это его страховка. Если хоть что-то пойдёт не так, Фейтон в мгновение ока может получить доступ к трофейным аодам, сделать из них собственных телохранителей. Фейтон, конечно, во всей этой кутерьме предпочитал быть на стороне ренегатов, естественно, при условии, что они работают на ВКС. Но при этом не забывал о свои главные цели: выжить и свалить отсюда подальше. Так что Меж тем 64-й выбрался из перевёрнутого проходца, вытащил из салона Мерского. Похоже, тому здорово досталось, но он всё же был жив. К этому моменту подоспели и ренегаты. Диса тут же подошёл к Мерскому, принялся оказывать первую помощь. Кузьма же отправился к всё ещё стоящим в, так сказать, правильном положении проходцам. Хм, интересно. Решили раздобыть транспорт. Судя по всему, так оно и было. Кузма обошел все машины, стоящие на снегу. Две из них он таки смог взломать и запустить. Третьи общими усилиями перевернули Аоды, явно по вине из приказа ренегата. С этим проходцам Кузме пришлось повозиться чуть дольше, но в конце концов он смог запустить и его. А затем Аоды принялись грузить оружие охранников и уничтоженных во время боя дроидов в салоны проходцев. Фейтон, похоже, оказался прав. Ренегаты действительно решили собрать все ценное, что осталось после боя. Не побрезговали даже останками дронов. К слову, Фейтон наконец разглядел оружие, из которого ренегаты выбивали вражеских аодов и крабов. Вернее, он подозревал, что видит это оружие. Было оно при диссе и выглядело как огроменная снайперская винтовка. Впрочем, Фейтон довольно долго и вдумчиво рылся в оружейных каталогах, особое внимание уделяя разработкам Armatech. И сейчас с удивлением отметил, что у Дисы была SWR, довольно редкий образец, предназначенный прежде всего для уничтожения именно роботизированной бронированной техники. Ну что же, понятно, почему ренегаты так легко щёлкали нападавших дроидов. Для подобного оружия броня аодов да и крабов тоже была попросту картонной и прошивалась на раз 2. По большому счёту ренегаты могли ещё в начале боя выбить всех атакующих дроидов за пару минут. Но зачем им было это делать? Ведь выждав, они получили полностью выбитый конвой и потрепанных атакующих. Им оставалось лишь добить остатки и взять под свой контроль дроидов конвоя. Что ими было проделано? Красавцы, чего еще скажешь? Но вот все же интересно, почему ренегата сюда явилось всего двое, ведь по идее освобождение мерского для них было основной задачей. Где же тогда остальные? Фейтон совершенно не верил, что Мик попросту посчитал не нужным идти сюда всем отрядом. Нет, этого точно быть не может. А значит, либо у ренегата серьёзные проблемы, либо они заняты чем-то другим. Мы были уверены, что эта парочка Диса и Кузьма легко справится с работой. Либо нет. Стоп, а куда отступили вражеские дроиды? Далеко не всех удалось уничтожить. Они отступили, но куда? И главное, почему так спешно? Поняли, что их перебьют как в тире из СВР? Нет, вряд ли. В конце концов, если бы десяток дроидов одновременно ударили по ренегатам, а Фейтон был уверен, что машины легко смогут вычислить, откуда по ним ведут огонь, уже после второго выстрела СВР, то ренегатам пришёл бы конец. В пользу этой версии говорил тот факт, что АОТ из уже уничтоженной тройки начал стрелять прежде, чем его уничтожили. То есть он вычислил противника, но он был один. Если бы ренегатов обстреливали с разных сторон, им бы пришлось несладко, ведь при всём своём желании они не смогли бы выбить сразу всех противников, если бы те решились напасть. Дело в том, что СВР, конечно, пушка мощная, но скорострельность у неё просто никакая. Прежде чем ренегаты свалили бы трёх-четырёх противников, остальные были бы уже рядом с ними. Так А куда же ломанулись оставшиеся целыми аоны и крабы? Ведь явно не на ренегатов. Похоже, пока ответ на этот вопрос останется неясным. Впрочем, у Фейтона были догадки на этот счет, и он даже придумал, как их проверить. Меж тем Диса загрузил мерского в один из проходцев, залез в него сам, Кузма занял место водителя во втором, в третьем же водителем стал шестьдесят четвертый. Остальные дроиды погрузились в салоны, где еще оставалось место, и все проходцы двинулись в дорогу. Два из них волокли за собой по кладжу запчасти и поврежденных аудов, которые не влезли внутрь машин. Внимание Фейтона привлек сигнал будильника. Уже настало утро, а значит скоро нужно идти на работу. Фейтон отключился от шестьдесят четвертого, потер уставшие глаза и начал свой привычный утренний мэцион: умывание, кофе и сборы.